Глава девятая. Вот паллады. Эпиграф. Кажется, что тут конец света и что дальше уже некуда плыть. Душой овладевает чувство, какое, вероятно, испытывал Одиссей, когда плавал по незнакомому морю и смутно предчувствовал встречи с необыкновенными существами. Антон Павлович Чехов. В Лимане Амура При ясном небе разыгрался шторм. Паллада всей своей тяжестью глухо, но силой ударилась о песок. Никто не ожидал, и ветер казался не так крепок. Затрещали переборки, захлопали дверцы кают, раздались свистки дудок, загремели крики в рупор, по трапам люди посыпались на палубу, как из муравейника. Новый удар. Угрожающе заскрипели мачты. Гончаров с отцом вакуумом перебежали к другому борту, поглядывая вверх. «Каково, Иван Александрович?» — спрашивает барон Криднер. «Страшновато», — спокойно отвечает Гончаров. При каждом новом ударе по одно он покачивает головой. Не поймешь со стороны, не восхищается ли? как вестовой его Фадеев, когда глядит на порку товарища. В самом деле, думает барон, может быть, писателю любопытно посмотреть, как этот, знаете, фрегат начнет разваливаться, рухнут мачты. картинно написать потом можно крушение. Воображаю. Вода вокруг не шумит, а ревет. Адмирал взъерошенный. На Уньковском лица нет. Боже мой, как бы, говорит он, ну, ваше превосходительство, что тут делать? Опять удар о песок. Вот это поддало! с восхищением, говорит Фадеев, вестовой Гончарова. Иди-ка в каюту, ваше благородие. Отстань, братец, там еще опасней. Как могло случиться, начинаются разговоры, пока нет новых ударов. Предполагали, что идет на прибыль. А оказалось, вода большая и стало убывать. Эти дни фрегат едва двигался на буксире грибных судов. Впереди шли шлюпки с промером, разыскивали глубины. Все время в ходу футштоки и лот линии. Накануне тоже в ветер пароход «Аргунь» сломался и ушел в Николаевск под парусами. Невельского еще прежде губернатор вызвал к себе, прислав вместо него... поручика Воронина, как говорят, очень знающего. Но и он твердит тоже, что все здешние офицеры. Для ввода паллады нужен пароход, то есть шхуна. На фрегате недовольны, что Муравьев ее угнал, и Невельского поругивают. К вечеру фрегат оказался в безопасности. Его вывели на глубину. Шторм стихал. Такой опасности, как сегодня, еще не бывало сказал луньковский обращаясь к гончарову если бы эти четыреста человек занимались полезным делом все время думает гончаров глядя на уходивших вниз матросов в черных отпот рубахах. можно было бы выстроить город, порт открыть бог знает что какие матросы здоровики а труд исполняют бесцельный боже хвалить пару смогут только Бессердечные и безграмотные романтики Твердят, что от паруса никогда не откажутся Стыдно, мол, ходить на самоварах и коптилках Профессии теряет благородную привлекательность Даже, мол, англичане многие так утверждают Флотские офицеры — народ на редкость терпеливый Это Гончаров заметил еще по выходе из Кронштадта когда по неделе ветер держал на одном месте, даже обратно относил. А им хоть бы что, как будто главное провести определенный срок на корабле, а не двигаться вперед. Такое терпение, пожалуй, недостоинство, похоже на лень. У Гончарова такого терпения нет. Ему хочется домой. Тоскливо смотреть на все, что происходит. Жаль людей и судно, и бесцельно текущего времени. Впрочем, за последние дни даже терпение моряков не выдерживало. Плохо писалось в тропиках, непривычен климат для литературных занятий, хотя Иван Александрович и там трудился. А тут повеяло холодком, иной ветер. Почувствовалось что-то родное, потянуло работать. Двугодичное знойное лето заканчивалось, хотя на дворе июль. Пора домой. уж несколько раз просился у адмирала да все без толку то отпускает то не отпускает сегодня хотел объясниться решительно но шторм помешал адмирал готовится к отплытию в японию шлюпки ежедневно ходят на диану и обратно идет перетасовка полная путятин частично заменяет команду и офицер в дианы своими Палацкими. суньковским охотно расстается терпеть его не может Гончаров еще до прихода Дианы просил отпустить его в Россию. Адмирал мнется и толком ничего не говорит. Это все очень раздражает Гончаров. Ощущение такое, что ему вяжут руки, когда он рвется к делу. Он сомневается, Невельской ли виноват, если Паллада не сможет войти. «Моря у нас есть, а интереса к морям нет. Вот в чем причина». И Гончаров это заметил давно. А причины этого, в свою очередь, в корне, все та же. Если бы, к примеру, описать и объяснить все, что тут происходит. Трудно Петербург заинтересовать татарским проливом. Да и все, что тут делается, секретно. Оглашению не подлежит, и браться нечего. Если бы и можно было, то, пожалуй, Только вред сделаешь правдивым описанием. Правительство возмутится. У нас любят лезть по хвальбу, реляции победные. Узнав, что тут, сделают вид, что поражены. Да и взыщут с того, кто трудится. Накажут не тех, кто виноват, и дело погубят в зачатке. Парохода не было, экспедицию, говорят, обманывали. Не присылали ничего, обещания не исполняли. Люди мерли от голода. Дорого приходится расплачиваться морякам за лень господ петербуржцев. Да, причина не здесь, где собрались люди редкой энергии, и сам Муравьев ею пышет, а в глубине России. Нет, нет у нас интереса к морю. Может быть, теперь после Нахимова появится? Как опишешь отчаяние, владеющее всеми, когда фрегат тянут, бессмысленно надрываясь, Бог знает зачем, и сердцу больно, когда смотришь со стороны. Сказать прямо нельзя. Смягчить – значит все испортить. Не сказать, не намекнуть даже. Подло. Право, подло. Рассказы Муравьева и подвиги его офицеров произвели на Гончарова сильное впечатление, хотя ложились они на память, переполненную картинами виденного. С какой мукой исполняют тут порядочные люди свое дело? Дело, к которому и он, Гончаров, старался пробудить интерес в обществе. Он желал открыть своей книгой вид на огромный мир русскому читателю. Это то же самое, что тут делали моряки, только совсем иным способом. Опять пошли мысли, что он, официальное лицо, секретарь дипломатической миссии, и не должен лезть, куда ему не следует. Не смеет Путятина поставить его в неудобное положение, ведь пришлось бы намекнуть на совершенные им ошибки. Необходимо соблюдать дисциплину. Так что лучше не писать. Да я и не собираюсь, и так дело по горлу. И это все в очерке кругосветного путешествия не идет. Но стоило так решить, как мысли опять не давали покоя, не оставляли, находили разные лазейки. Вспомнилось, что впервые обратил он на всю эту бестолочь внимание не тут, а давно, как только плавание началось. Едва вышли из Кронштадта, как ветер держал и держал. Гончаров совсем не был восхищен всем, что увидел во время перехода в Англию и даже хотел бросить это путешествие. Возвратиться из спортсмута. Потом забылось, когда увидел сказочные картины новых стран. В тропиках и ветер держит. Не обидно? И штормом, бывает, залюбуешься. Сейчас в Татарском проливе ожили картины и настроение первого перехода. И самочувствие такое же. А что, если так и начать очерки путешествия? Право, вот открытие, дельная мысль. Ведь главный враг – парус. От него вся беда и нелюбопытство, неподвижность общества нашего. Из-за этого и парус не заменен. Причина всех бед. Из-за паруса может быть и с трактатом неудача. А что, если взять и описать ту картину вместо этой? Куда более важнейшая глава получится. и Петербургу ближе и понятней. Взять и описать все впечатления, но на примере другого перехода. Пойти на хитрость. Тут и Путятин будет, казалось бы, не замаран. Утром, желая привести на свежую голову мысли свои в действие, Иван Александрович сел за стол. Работа пошла. Прохладой как прочищает мозги. День ясный, с Сахалинского берега ветерок Так и начал, с Балтийского моря. А новые впечатления рвутся в описании, не удержишь. Вот что значит сел за стол. Не здесь бессильный, не в татарском проливе, Боже упаси об этом, а всюду. И это понятней будет, и подействует лучше. Начал писать и ожил совершенно. Перо, казалось, само пошло. Пошла писать губерния. «Двадцать суток шли по Немецкому морю, где все изучено, и ветры и течение, есть и карты, и лоцы Помилуйте, господа, да там разве лучше было, чем здесь? А на парусном судне столько тащились. Но ведь там Англия рядом. Что же пенять нам на Амурскую экспедицию и на ее офицеров? Обратитесь-ка на себя!» Иван Александрович бывал и остер, и гневен. и чувствовал в этот миг что с другого боку но крепко бьет все того же ленивца и тут и там одинаково бессилен человек без пары и машины не считай лень основа не описывать же торжество нашей дипломатии и заключении трактатов вот и получайте вместо торжеств хоть и без торжеств в книгу нельзя оставить устала голова придется пройтись Подняться на палубу, да, кстати, посмотреть, как идем. Сегодня в Лимане тишина. Разрушенный фрегат движется среди просторных водяных полей. Желтые пятна мелей просвечивают сквозь поголубевшую в тишине воду. Видны оба берега: Сахалинский в тени и материковый с лесами и белыми скалами, освещенный утренним солнцем. Как глубина? спрашивает иван Александрович у капитана ему разрешается задавать подобные вопросы и многое еще разрешается каждому известно что сочиняется книга о плавании человеком не морским приходится объяснять под килем три фута отвечает уньковский отлив капитан благосклонен к гончарову за одно то что с адмиралом его мир не берет хотя по виду отношения у них ровные а кошка между ними пробежала. Пустынно на горизонте. Паровая шхуна не идет, и аргуни нет. Видно, серьезно повреждена. «Заварили бы кашу с этим вводом», — жалуется уньковский «Не знаю, кто ее будет расхлебывать. Жаль фрегата». Вполне согласен с ним Гончаров. Прекрасное, красивое существо этот фрегат. Умница, как руля слушается, продолжает капитан. Что с ним теперь будет? Право, жаль, думает Гончаров. Как тут не согласишься? Иван Александрович вернулся в каюту, перечел наброски, подумал, с какой легкостью позволяют у нас клеветать на своих героев. А они под секретом. Оправдаться им трудно. А ведь здесь все сделано не руками колониальных рабов. А своими силами, с англичанами их деятельностью несравнимо. Край сеян костьми русских. А мы являемся с тремя парусными судами и лишь одной паровой шхуной. Американцы снарядили в Японию целый паровой флот. Мы снарядились по понятиям прошлого века, а не нынешнего. И вот итог. Среди мелей. Кажется, не войдем в устье. Надо было в пятьдесят первом и втором годах думать, когда экспедиция снаряжалась, и здесь готовиться, исследовать. Кто, почему мешал? Компания была обижена. Врангель. Муравьев уверяет, что тысячу раз требовал паровых судов. А Муравьеву за это палки в колеса. И опять выручает матрос. Простой человек. Вот опять поехали завозить верб. Крик, рев в трубу, опять что-то оборвалось. Кстати, это описать. И это было в Балтийском море. Опять писал долго, потом прочел и подумал. Что же я конспирацией занимаюсь? Так далеко отбежал от истинных событий, что и понятно не будет, к чему моя критика относится. А не обозначить ли, где писано? Право. Вот где отгадка. в татарском проливе. Так и напишу, как закончу. А еще много работы с этой главой. Сообщу, что писал об этом прежде из Балтийского моря, да письмо пропало. Кстати, одно из писем, посланных из Англии, пропало в самом деле. Вот и соблюсти невинность. Иван Александрович так решил свалить все на пропажу письма, а писать все будто бы заново. Да и высечь адмиралы и высших лиц империи, объяснить, как они спустя рукава дело начинали и на что обрекали экспедицию. Намеками, конечно. Высечь и за старые, и за новые позоры, которым полени свои подвергают Россию ныне во всех частях света. А на Палладе опять все успокоились. Шторм встряхнул ненадолго. Время идет. Сроки надо тянуть. Гончаров вспомнил, как вчера кто-то из офицеров сказал на палубе, что это, мол, редкая неудача. Да редкая ли это неудача? А гибель гарнизона в императорской гавани от голода? Тоже редкая неудача? А разве нельзя было знать заранее, куда ведешь палладу? Нет, что-то сделано спустя рукава. Где-то плясано, пито, перес лишку, переболтано без меру. Здешних ли винить? Нет, господа. Здесь люди голодные, но дело знают. И слава богу, что есть в России личности, которые делают чудеса. Направо, больше мне нечего тут делать. И на вине я не пойду. Не изменю своей палладе, и войны я тут не дождусь. Видимо, вот-вот генерал будет отправляться, нельзя пропустить удобного случая. Надо, наконец, с духом собраться и заявить адмиралу решительно, без обиняков, и пусть он ясно ответит. Паллада стала опять. Казалось бы, хорошо тут, среди затихшего моря, сверкающего серебром, на фоне девственной природы. Тихо, чисто и торжественно. Виден Сахалин. а с другого берега материк с горами. Да какая сейчас цена всей этой красоте, если человек ее и не видит. Он только страдает тут. Она ему может быть только в будущем пригодится».